И хотя они были наделены этими именами случайно, кто знает, случайно ли, оказалось так, что выросли один отважным, другой красивым, а третий добрым. Птица о помощи просит, Хемат. Не вмешивайся в птичьи дела, надо хорошо исполнять свои. Птицы созданы для того, чтобы ими любовались и слушали их прекрасное пение, а не жалобные стоны. Простите, Химат и Сундар, но я пойду к ней. Идхирсин пошел за птицей Карваки. Дошел до одной деревни. Видит? Сидит и плачет старая женщина у обломка в своей лачуге. Ой -ой -ой, ой, ой, ой, ой, ой, пронесся здесь вчера ураган. Да такой сильный, что хижины развали. Как теперь жить буду? Не знаю. Ой -ой -ой. Взял Дхирсинг в руки лопату, и стал очищать дворик от обломков. Слушайте, люди! Слушай, народ! Кто на Мил человек, ты бы повременил с работой. Послушай, что глашатые царя сукпала вещают? Не могу! Меня птица ждет! Надо послушать, что говорят глашатые. Кажется, это тебя зовет, царь Сукпал. Я иду за птицей, мать. У нее птенцы в опасности. Алло! Принимай работу, мать. Вот тебе хижина на том же самом месте. Благословляю тебя, сынок. Живи сто лет. Добротой своей ты доставил мне немалую радость. Возьми же с собой мою волшебную лопату. Она тебе, она тебе еще пригодит. Посмотри, Сундар, не как это наш брат. Что это ты так медленно движешься, Тхир? Мы намного позже тебя вышли из дома, а вот видишь, догнали тебя. А что же заставило вас пуститься в путь? Обещание царя сухпало выдать дочь свою замуж за того, кто поможет ему. А ты все за птичками ходишь, хижины беднякам строишь. Судьбу свою разве кто знает, в чем она нас испытать пожелает. Надо ведь и людям помочь. Мы идем помогать царю. Ты вот услужил людям, а что толку? От этих добрых дел одна лишь забота, а польза от них не на грош. А разве доброе дело требует награды? Или мало одной радости, что помог человеку? А, с ним разговаривать только время терять. Пошли, Сунда, надо поскорее добраться до царского дворца. Прощай, Тхир, прощай, Тхир.